Однажды сообщил в пробормот, что отец его был крупным бизнесменом, пока не свергли шаха. Какого шаха, Мэри, Бога ради? Иранского шаха, Махамеда Резупих Леви. Разве ты не знаешь?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 Если нет, набери в гугл Абрамыча, полюбуйся на дома и виды, не пожалеешь. Старинный, зеленый, очаровательный район через реку неподалеку от Бруклинского моста. Один из самых дорогих, изумительной красоты и стати трехэтажные дома, мощный старый камень. Благородный мрамор на облицовке, кованые перила наружных лестниц, двери с портиками и фонарями, как соборные. Когда-то давно на заре своей эмиграции и своих потерь я приходила сюда гулять, представляла свою Другую жизнь, как бы не себя, а кого-то другого, кто живет в таком вот доме и каждый день, возвратившись откуда-то, поднимается по этим ступеням к этой двери, вынимает ключ или звонит в старинный звонок с бронзовой розеткой, и дверь ему открывает статная негритянка в кружевной наколке на курчавой голове. Картинки, то ли сгорит бичер-стол, то ли из Марка Твена — любимые миры киевского книгочейного детства. Ты на диване с камфорным компрессом на горле, и к тебе приходит доктор, папин друг дядя Володя, в черной с золотыми пуговицами шинели. Он с дождя, и мокрая шинель пахнет, как овечья кошма. Да, Бруклин-Хайтс. Хожу-хожу там, бывало, по улицам, Остановлюсь напротив какого-нибудь особо роскошного парадного и мечтаю, вот бы кто вышел или вошел, а я в приотворенную дверь увидела бы кусочек той моей другой жизни. И каждый раз выбирала себе свой дом, каждый раз другой пыталась ощутить, угадать в себе чувство привычности, душевной притертости ко всей этой жизни здесь. Например, граненным навесным фонарям над дверью представляла, будто помню их всю свою сознательную жизнь. С тех пор, как нянька спускала мою коляску по этим ступеням, и фонари проплывали над моей головой в меховой шапочке с помпонами. Или как отец мой Яков, а обе руки в наличии. Прогуливаясь со мной, десятилетний по бульвару, рассказывает историю покупки нашего дома его отцом, моим дедом. Ну, ты понимаешь, этот сюжет неоднократно использовали в литературе. Возьми хоть принца и нищего. Это не я, не я, а я настоящая. Нормальный бзик, неимущего, одинокого эмигранта. Да при чем тут эмигранта? Просто бабы. Ну, забежала я на минуту по адресу, есть там на углу многоквартирный дом, отдала деньги, сунула даме коробку духов. Что вы, что вы, ах, какая прелесть, ну зачем же вы беспокоились? Вышла, и побрели мы с Мэри, вечным моим нелепым оруженосцем, по улице. Я, по привычке, любовалась старинным благородством чуть не каждого дома. Они там, знаешь,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 Раскручивает меня, размазывает по горизонтали так, что руки к кольцу невозможно дотянуть. Пытаюсь группироваться, чтобы убрать рули, руки-ноги, и ничего не получается. Крутит так яростно, сопли из носа выдувает. С трудом дотягиваюсь до кольца, тащу, и во время раскрытия купола меня продолжает крутить-крутить, так что стропы парашюта скручиваются в плотный канат. Стропы не дают полностью раскрыться куполу, и я, вращаясь как волчок, сыплюсь и сыплюсь вниз. Пролетаю мимо Санька, вижу его побелевшее лицо и глаза ямищи. Тащу свободные концы в разные стороны, отчаянно ногами сучу, пытаясь остановить вращение, и это удается. Вращение остановилось и сменило направление. Теперь меня крутят в другую сторону, но с каждым витком и оборотом парашют наполняется все больше, больше, и чуть ли не в пятидесяти метрах над землей я повисаю на вполне рабочем куполе,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 Хотя мне-то уж не знать, как это манит свернуть с дороги и расплющить о подвернувшуюся стенку свою непереносимую боль. Я в свое время даже машину продала, чтобы не соблазниться таким легким поводом к встрече с Саньком. Тогда я села на стул у кровати и стала рассказывать про Иростаты.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 Говорю тебе, ему раз и навсегда исполнилось 14 лет. Словом, мне уже было как-то не до их богатого дома, который внутри оказался совсем не богатым, в смысле обстановки, хотя и просторным, с высокими потолками, слепными карнизами, с великолепными вишневыми перилами лестниц, того же возраста, что и кухня. Чуть позже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 Бабий ветер. Да признаюсь тебе, я скучаю по простору. Не тому, который нам от рождения дан, чтобы колесить вдоль и поперек по знакомой и незнакомой, утоптанной и умятой миллионами ног колес копыт полозья в земле, а тому воздушному простору, где пограничные межи не поставишь и заборов не возведешь, простору небесному. У меня, знаешь, есть своя теория касательно пристрастий воздушных людей к виду полетов, которые они выбирают. Потому что парашютисты отличаются от планеристов, а те совсем не похожи на воздухоплавателей. О летчиках и не говорю, те ребята аэродинамические вообще особняком стоят. Так вот, теория моя, возможно, и дурацкая, Но если подумать, вполне жизненное. Страсть человека к тому или иному виду полетов определяется способом, каким он летает во сне. Все люди летают во сне, просто некоторые об этом не помнят, просыпаясь. Но все летают по-разному. Кто-то падает с высоты, падает стремительно и тормозит у поверхности Земли. И вот это чувство свободного падения, стремление к земной коре, к шкуре планеты, подспудно владеет сердцами тех, кто увлечен парашютами. Победа над силой притяжения в личной схватке. Упасть и не разбиться, обнять землю. Кто-то во сне с ревом отрывается от земли, рвет пространство, все связи, уходит ввысь. Такие люди ловят кайф от скорости, от мощи, отрицания всех земных оков. Такие становятся летчиками. Мощь мотора — вот их музыка, их завод. Кто-то во сне парит, как птица, свободно, невесомо, их наслаждение — игра с ветром. Это парители. Планеристы, парапланеристы и прочие безмоторные товарищи — птички божьи на безмятежных воздушных потоках. Воздух выдержит только тех, кто верит в себя. Ну, а мы, воздухоплаватели, самая неспешная и гармоничная компания. Когда я впервые взлетела на шаре, Я будто оказалась в собственном детском сне. Я бегу куда-то по полю и вдруг понимаю, что отталкиваюсь не от земли, а от игольчатых верхушек травы. Они щекочут мои босые ступни, и я хохочу, слегка отталкиваюсь и поднимаюсь еще немного, повисаю, озираясь. И еще, еще чуть-чуть легким, едва ощутимым усилием поднимаюсь все выше. И вот уже в чуткой певучей тишине я, высоко над землей, и вижу под собой поле, холмистый перелесок, рыжую петлястую тропинку. Вдруг замечаю цветущую сливу, подлетаю к ней и беру в ладони ветку с цветком. Какое же это... Невесомое счастье. Вот она, суть аэростатики. Парение за счет тонкого баланса между плотностью окружающей среды и плотностью газа внутри шара. Чуть качнется баланс, и шар пойдет вверх или вниз. Бывает, конечно, что планеристы с удовольствием летают на самолетах, и знала я бывших вертолетчиков, пересевших на шары. Но потом в разговоре непременно выяснится, что поступая в вертолетное училище, он еще ничего о шарах не знал. Из моего личного опыта, прирожденные парашютисты скучают на борту воздушного шара. Нет скорости, нет ветра в морду, нет высоты. А когда высота есть, им некомфортно без парашюта за плечами. Летчики-мотористы... Ужасно нервничают в нашей хрупкой корзине. На высоте, вне закрытой кабины, они беззащитны. Тишина давит на уши, не хватает рева надежного мотора. А вот планеристы радуются в нашем лукошке и вполне себе кайфуют. Аэростатика им по духу близка. Но с планеристами мы не совпадаем по воздуху. Планер летает в термике в восходящих потоках которые летом развиваются только к 10 одиннадцати часам утра. И до этого братья-планеристы мирно дрыхнут в своих кроватках. Мы ж летаем строго до термиков. У нас же веса ни черта. Термик запросто может зашвырнуть нас километров на семь в высоту, где человеку без скафандра и кислорода делать особо нечего. И потому наше невесомое утро начинается часа в четыре, а спать мы заваливаемся как раз тогда, когда парители выходят развлекаться. И спим до самого заката, когда вновь приходит наше время. Мы, звери, сумеречные. Ну, прости, прости, я опять ушла в сторону, причем в такую сторону куда и мне страшновато забредать. Сколько раз уже давала себе слово «не оборачиваться». Любопытно, как по-разному люди пересиливают в себе всплески застарелого горя. Кто-то старательно по шажочку, по минутке проходит вновь весь крестный неотвратимый путь. А кто-то, как я, беззвучно вскрикнув, шарахается прочь, совсем в другую сторону, как я когда-то бросилась прочь от цыганки, погорелого вестника, спасаясь на самом деле от себя самой. Ловлю себя на том, с каким скрипом, раздражением и горечью возвращаюсь я к теме гендерных забав и перевоплощений. Говорят, на Мальте принят закон, запрещающий все эти штукарства. Приветствую вас, суровые мальтийцы. Но каким законом вы запретите нашему мужичку или что там ответственно за половой выбор сбиваться с пути истинного? Кого казнить будете? Кого увещевать? Вот еще в новостях сегодня слышала. Всем миром навалились на папу римского. Старикан позволил себе высказаться по вопросу деструкции сексуальной идентичности. Мол, то, как сегодня в школах преподают ученикам модную гендерную теорию, есть нечто иное, как мировая война против брака. Помилуйте, так у него же должность такая. Положение обязывает, религия требует. С другой стороны, а этот их монашеский целебат, Когда здоровый мужик запирал естество на амбарный замок и ключ за забор монастыря выбрасывал, это что, образец нормальной жизни? Понятно, слетелись журналюги, буревестники нового мира, заклевали святого деда ядовитыми вопросами, он слегка попятился. Пустился в объяснение, оправдание, да нет, говорит, все не так, мои слова вырваны из контекста. Вот недавно я принимал в Ватикане испанскую пару, женщину и ее супруга, тоже бывшего прежде женщиной. Явились они с жалобой. Приходской священник не желает их исповедовать, а сталкиваясь на улице, издали кричит, что они будут гореть в адском огне. «Кто я такой, чтобы их судить?» — сказал, мол, пантифик, загнанный в угол, и добавил, что нужно учитывать гормональные сбои в организме и в каждом случае поступать согласно Божьему милосердию в сердце, ибо когда перед Иисусом предстает гомосексуал, Христос не говорит ему «убирайся». Нет, я понимаю, старик с Иисусом знаком гораздо ближе, чем я или ты. Но чтобы так смело и убежденно излагать мнение парня, который за две тысячи лет до гендерных карнавалов корчился на кресте за грехи человечества? Это надо иметь определенную корпоративную дерзость, а? И еще я думаю о том испанском парне, что когда-то выпростался из естества женщины, а теперь непременно желает исповедаться, то есть припасть к тому самому богу, против которого восстал. «Зачем же к нему припадать? спрошу я кротко, «если он, сука безрукая, в твоем случае так напортачил?» «Да».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 Нет уж, извините, с этим дерьмом я разберусь сама. Лет двадцать назад я работала на дому у одного почтенного рабая. Обстригала и шлифовала конечности у всего его семейства. Тот еще фрукт был, этот старый перец». Ему было за 90, и пока я обрабатывала его сухие голубоватые лапки, он рассказывал мне и про Сталина, и про Ленина, и про то, как однажды он пожаловался Сталину на Кагановича. Любил петь русские песни неожиданно полным басом. У него был хороший слух и неплохо сохранившийся русский язык. Все рассказанные им политические анекдоты я уже не помню, зато прекрасно помню историю о том, как он подбирал себе жену. Он хвастался этой историей, понимаешь? Очень молодым был, лет 19-20, а может, еще моложе, сосватали их, и он сразу же потащил свою будущую жену прогуляться на какую-то возвышенность, довольно высокую горку, в окрестностях каменец Подольска. «Для чего, спросишь?» Задорно восклицал он сочным басом, глядя на меня сверху вниз сквозь толстенные очки, чтобы проверить, насколько она здорова и сильна. Этот петушок проверял свою курочку на выносливость. Исключительно на выносливость. Больше ничего его в женщине не интересовало. Такие вот были требования к подруге жизни у этого молодого засранца. Такие вот взгляды на брак, на любовь, на нежность. Жена должна быть выносливой коровой, легко телиться, обильно вскармливать приплод. Ну а после рождения четвертого сына он ушел спать в другую комнату. А что? Считал, что заповедь «Плодитесь, размножайтесь» исполнена, а на что еще –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 «Слушай, я просто счастлива, что ты так заинтересовалась полетами. Тут я готова писать тебе километрами, подробно отвечая на все вопросы. И, может... Нет, я понимаю, что это бред, и прости, что влезаю, но, может, все-таки запустим твою героиню разок полетать на шаре? Подумай!» Вот будет класс, когда в финале повести она поднимется на шаре в последний раз в жизни. А пусть и улетит к такой-то маме в неизвестном направлении. А, ну где еще твои читатели могут про это прочесть? А я тебе все подробно опишу, и технически, и по чувствам, и всяко-разно. Вот ты спрашивала про опасности. Тогда оставляю лирику в сторонке, отвечу по существу. Лично у меня серьезных ЧП не было, но вообще трагических случаев в нашей бранже, к сожалению, хоть отбавляй. Сначала надо бы тебе объяснить все о шаре. Это важно. Тепловой аэростат состоит из корзины, ротанговой или плетенной из лозы, прочной и гибкой взрослому человеку по пояс газового оборудования четыре титановых баллона внутри корзины и если в полете заканчивается газ в одном баллоне пилот на ходу их переключает горелки над головой соединенные с баллонами газовыми шлангами и собственно шара купола или оболочки называй как хочешь по сути это труба в нижней части отверстие куда бьет пламя, в верхний отверстие для выхода горячего воздуха, закрытое клапаном. Клапан опускается с помощью веревки, она же фал управления который почти все время находится в правой руке пилота, а левая рука практически постоянно на огневом клапане горелки. Вот и вся нехитрая матчасть нашего дела. Запомнить нетрудно. Теперь о неприятностях. Основная затыка случается с газовым оборудованием. В 100% случаев это ошибка пилота. Не проверил, есть ли газ в баллонах, в результате оказался над лесом без газа, провел ночь в лесу среди волков и озверевших пассажиров, а на утро махал бензопилой несколько часов, вырубая просеку для машины. И потом еще пару дней партня жил зашивая шар порванный оветки. Или не проверил надежность соединений рукавов с баллонами. Рукав под давлением оторвало, корзину заполнил пропан, над головой открытый огонь, последствия печальные. Именно так произошла катастрофа в Луксоре. Там на посадке оторвался газовый шланг, мгновенный пожар, пилот выпрыгнул а девятнадцать пассажиров улетели в небо. Или вот горелка потухла в полете. Сплошь и рядом случается. У меня на одном шаре тухла она в каждом полете. Неудачная конструкция такая попалась. Это бы ничего, если под шаром есть запас высоты, а у пилота запасная зажигалка. Но если высоты кот наплакал, под ногами лес или город, а зажигалку дома забыл, Тогда ситуация кислая. Опыт моих друзей. Они летели в горах, высота около пяти километров, до вершины горы полтора километра, и вдруг тухнет горелка. Ничего, пустяки. Но три зажигалки оказываются пустыми и не работают. В последний момент пилот извлекает Бог весть откуда из какого кармана, каких трусов, какой подмышки, коробок, и в нем две спички. Успели в последнюю минуту. Ну и корзина у нас, мягко говоря, не стальная. Может разрушиться от столкновения с наземным препятствием, хотя она для того и плетенная, чтобы гасить удары. Что еще? Вот оболочка может порваться, или горелка ее прожжет. Можно надеть шар на мачту ретранслятора или столкнуться макушкой купола с корзиной другого шара. Еще по весне у нас в полях много сухой травы, она может загореться от горелки, пожар раздувается от вентилятора, пламя мгновенно уходит под оболочку, и за секунды она сгорает. Происходило дважды на моих глазах. Ну и вокруг аэростата суровая окружающая действительность. В основном это люди в корзине и на земле. С земли по нам очень редко и к счастью немедко стреляют пьяные идиоты или озлобленные огородники, чьи огороды и поля мы иногда портим на посадке. Опасные идиоты на старте, которые бегают вокруг, путаются в тросах и даже улетают зайцем уцепившись за борт корзины. Видало и такое раза три. Пассажиры в корзине тоже не сахар, попадаются всякие. Здесь, в США, при сдаче экзамена на получение лицензии, будущий пилот должен распознать в группе пассажиров человека с признаками поведения самоубийцы и не допустить его в полет. Бывают и пьяные пассажиры, а дети — это вообще божье наказание. Либо скучают в полете, либо резвятся, пытаясь залезть повыше. Ну и главное — атмосферные явления. Грозы, термики, сдвиги ветра, дождь. Да и просто ветер как таковой. Это же наши рельсы. Против ветра шар не летит, а по ветру не всегда получается куда надо. Порой летишь совсем не туда, куда направлялся, но самое опасное гроза. Когда возникает сильный восходящий поток пылесос, он затягивает шар в грозовое облако и там его мнет и кромсает на лоскуты. Молнии в шар не попадают, но перед грозой идет шквал. Однажды таким шквалом меня уложило на поле, чудом выскочила за границу города. Что еще? Линии электропередачи. Кошмар воздухоплавателя. Избежать столкновения можно, если вовремя заметить провода, но в незнакомой местности, над пашней или над выжженной по весне травой, их вообще не видно. «Ой, чувствую, я страху на тебя нагнала. Давай расскажу про милые курьезы. Они тоже случаются. Однажды наш товарищ сел на участок дачного дома. Кончился у него газ» тут далеко не улетишь. При посадке проносится мимо окна второго этажа, у которого сидит хозяйка, чай пьет. Ну, сел, стаскивает оболочку со сливы, дрейфит, конечно. Вдруг у хозяйки ружьишко под рукой. Сливу он порядком потрепал. Выходит на крыльцо хозяйка. Пилот аж голову пригнул. Точно сейчас убьет. Она ему с приветливым таким лицом. «Может, чаю хотите?» А еще у нас с Саньком такой случай был, зависли мы над железной дорогой. Так бывает. Этому есть научное объяснение, но я больше в карму верю. В общем, мертвый штиль мы висим. Вверх на километр поднимаемся, вниз опускаемся, но ни на полметра вправо-влево не смещаемся. Висим строго над проводами и рельсами. А тут вдоль линии едет мальчик на велосипеде. Поднимает голову, видит шар, спрашивает «Дядь, а вы что там делаете?» «Ну, какой вопрос, такой ответ. Санек ему, электричку ждем». И дождались же. Прошла электричка, создала завихрение, шар сдуло в сторону от насыпи, и мы благополучно сели. «Пилоты вообще лихие, ребята». Пролетая над верхушками сосен, высунуться из корзины и сорвать для своей зазнобы ветку шишками — это запросто. Или сесть на минутку на воду — забава крутых воздухоплавателей. Так бывает, они развлекают пассажиров экскурсионных пароходиков. Забава опасная, требует мастерства. Шар просто касается корзиной поверхности воды или даже держится на ней пару минут, после чего улетает. Опасность в том, что дно корзины может намокнуть, вес ее резко увеличивается, и все предварительные расчеты количество газа, силы струи и прочее могут измениться. Тогда подняться и улететь будет очень сложно. Ну и приятное. После удачной фиесты мы всегда расслабляемся, немного выпивки. Легкий треп, танцы, обжиманцы, как называл это мой отец, который в обжиманцах знал толк. На таких интернациональных вечеринках решаются дела, заключаются контракты, возникают и распадаются пары. Люди общаются, порой даже не зная языка партнеров. Мы-то уже балакали чуток по-английски, и потому, когда Стивен пригласил нас в Квебек, на фестиваль, поработать в его компании пилотами, мы решились. Хотя я уже была беременна после нескольких лет беспокойного ожидания, огорчений, надежды, отчаяния, и вдруг томительное счастье в потаенной сердцевине твоего тела, чутко пульсирующей крошечным сердечком. Ну, почему бы не поработать, не повидать что-то новое? Мир в те годы стал как-то приветливо раздвигаться, становился все отчетливей, ближе, понятней. Не думали мы, что застрянем надолго. Ну, месяц, ну, два, Санек говорил, покатаем матрешку и вернемся домой к родам. Наша девочка... Уже забавно и щекотно ощупывала изнутри границы своего воздушного шара, уже плыла к своему рождению под ласковым бабьим ветром. А получилось вот так, как получилось. Раза три за эти месяцы нам удавалось вырваться из Канады в штаты, полетать Флорида, Аризона. Колорадо. Знаешь, это ведь совершенно разные земли и разные небеса. В Колорадо жили Реджина и Роберт, старые знакомцы, оба пилоты. У них были два шара — петух и курочка. В то время нестандартные формы аэростатов были еще в диковинку, очень привлекало все необычное, забавное, но ну, и туристы валом валили кататься. Уже в те годы Аттракцион становился популярным, а пилот превращался в воздушного экскурсовода. Очень успешный бизнес оказался. Билеты недешевые, но труд нелегкий и опасный. Про клиентов я уже писала. Среди пассажиров попадались такие типчики, я тебе скажу. Учти, когда летишь в корзине, первородный позыв «кричать». Ничего нельзя поделать, все кричат, от восторга, счастья, от страха, такой прилюдный оргазм. Но в Аризоне было настолько красиво, странно красиво, что народ в корзине притих и благоговейно обзирал этот марсианский пейзаж, голые красные скалы. В Седоне так вообще под каждой горкой медитировали, неловко спугнуть. А перед закатом солнца все там бегут и едут выше, выше в горы, увидеть, как желтое закатывается за красное. В Колорадо другое, там пейзаж земной, уютный, озера, полянки, рощи, на горизонте горы, заснеженными пиками. Тамошний аэростат был у нас огромным, вытянутым к небу очень ярким, желто-красно-фиолетовым. Надувать его мы приспосабливали пассажиров. Надо было видеть, с каким энтузиазмом бегали они вокруг сдутого шара этого импотента Гулливера, и какими восторженными криками сопровождался процесс наполнения, когда горячий воздух, как виагра, потек в его чрево, и он стал отряхиваться, подниматься и становиться ого-го, восставал до неба и нёс своих лилипутов над землей чуть не напрягаясь. Там, кстати, была одна не совсем удачная посадка. Корзина завалилась на бок и слегка протаранилась, но никто не пострадал. А больше всех по душе мне пришлась Северная Каролина. Прохлада, горы, тишина. Дух захватывает, когда поднимаешься по узкому серпантину во палачах, а они все тянутся и тянутся, та их часть, которая называется «Смоки Маунтинс» — дымные горы. Зимой это настоящий наш Домбай. Такие ущелья, такая шире и перепады высоты — замечательное место для нас, небесных странников. Самое покатучее зимой место — Дедушкина гора. А неподалеку чудесный городок Бун, тысяч двадцать народу. Русских совсем немного, раз-два и обчелся, и то среди отдыхающих, но американцы настолько сердечные и просты, что нам там было уютней, чем среди своих. Иногда я задумываюсь, не поддаться ли куда-нибудь в те края, Из Нью-Йоркского Бедлама. Тишь прозрачная, воздух душистыми травами напоен, Безмятежная Северная Каролина. Может, к шарам вернусь? А что, разыщу Роберта и Реджину, Наймусь к ним пилотом? Думаешь, не получится?